Ну, остановим-то-ка остановим, что там говорит лишнее. Не в первый раз пришли. Действительно, это была окраина деревни. Дома, которые чуть полого спускались к небольшому болоту Дальше метрах в двухстах пятидесяти сплошным скучным валом шла железнодорожная нас. и однообразную унылость разбивал единственный проезд под нею, или то был мост, под которым протекала ручейка.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 По другую сторону дороги, упрятанные ветками, настороженно пригнувшись, вроде чего-то ожидала 76-мм орудие с распластавшимся вокруг и под ним артиллерийским расчетом человека четыре, напряженно всматривавшихся в сторону вощины. Тревога была неожиданной, и от ее внезапность в каждом из нас откликнулась излишней сковывающей напряженностью